14 марта 1945 года. 6 часов 32 минуты. Штирлиц гнал машину к границе, имея в кармане два паспорта. На себя и на свою жену, фрау Ингрид фон Кирштайн. Когда пограничный шлагбаум Германии остался позади, он обернулся к Кэт и сказал, «Ну вот, девочка, считай, что все». Здесь, в Швейцарии, небо было ослепительное и высокое. В нескольких десятках метров за спиной небо было такое же бездонное, и также в нем угадывался размытый утренним светом желтый диск луны, и также в этом желто-голубом небе стыли жаворонки, и также оно было прекрасно. Но это было небо Германии, где каждую минуту могли показаться белые, ослепительно красивые самолеты союзников, и от них каждую секунду могли отделиться бомбы и бомбы эти, несшие смерть Земле, в первое мгновение, в лучах солнца, казались бы алюминиево-белыми, и казалось бы тем, кто, затаившись на Земле, наблюдал за ними, что падают они точно в переносицу. И потом лишь исчезают, прежде чем подняться фонтаном черной весенней придорожной хляби, поскольку скорость, сообщенная им смертоносной массой, вырывала их из поля видения человеческого глаза, пока еще живого, но уже беспомощного, обреченного. Штирлиц гнал машину в Берн. Проезжая маленький городок, он притормозил у светофора. Мимо шли дети и жевали бутерброды. Кот заплакала. «Что ты?» — спросил Штирлиц. «Ничего», — ответила она. «Просто я увидела мир, а он его никогда не увидит». Зато для маленького все страшное теперь кончилось, повторил Штирлиц. И для девочки тоже. Ему хотелось сказать Кэт что-то очень нежное и тихое. Он не знал, как это, переполнявшее его, выразить словами. Сколько раз он произносил такие нежные, тихие, трепетные слова про себя, Сашеньки. Непроизнесенное слово, повторяемое многократно, обязано либо стать стихом, либо умереть, превратившись в... В невзрываемый внутренний Постоянно ощущаемый груз Надо думать только о будущем Сказал Штирлиц И сразу же понял какую неуклюжую И совсем ненужную фразу сказал он Без прошлого нет будущего Ответила Кэт и вытерла глаза Прости меня Я знаю как это тяжело Утешать плачущую женщину Ничего Плач Главное теперь все для нас кончено Все позади им.